Глава восьмая Так, друидов явно пора вызывать на ковер. Черепанов пришел ко мне в гости, хотел посидеть, выпить, хорошо провести время. Он надеялся пить до самой ночи, а то и вовсе до утра, после чего отправиться домой и вернуться к своим делам. Но что-то пошло не так. В тарелке со шпротами, кстати, которые он лично привез мне, Николай проспал до самого утра. Я даже приставил к нему одного из учеников, чтобы тот следил за состоянием бедолаги. Но и разумеется, чтобы Черепанов не утонул в шпротах случайно. А на утро он проснулся, как ни в чем не бывало, поздоровался со мной и ушел в шкаф. Постоял там пару минут, открыл дверцу и направился прямиком к окну. Хорошо, что окно это располагалось всего лишь на втором этаже. И плохо, что у меня в замке очень высокие потолки. Так что пришлось лечить Николая. Причем не столько от переломов, сколько от страшнейших последствий алкогольной интоксикации. «Ох...» Только после терапии Черепанов пришел в себя, приподнялся на локтях и тяжело вздохнул. «Такого забористого пойла еще не пил», — помотал он головой. «Что хоть со мной было-то?» «Я же говорил, что еще не пробовал тот самогон», — усмехнулся я. «А значит, и тебе не стоило». «Но я хотел быть первопроходцем, и не скажу, что мне не понравилось. Есть еще что-то такое?» Он с надеждой посмотрел на меня, а я достал из внутреннего кармана пиджака небольшую фляжку со знаком биологической опасности. «Ношу ее исключительно для собственных нужд, но раз уж он так просит...» «Есть кое-что поинтереснее», — показал на фляжку с грибной настойкой. «Хочешь попробовать?» Открыл пробку и протянул фляжку графу. Пфф, спрашиваешь еще? В нем сразу появились силы, и, присев, он принял от меня напиток. Но так и замер, подозрительно посмотрев на меня. «Погоди, тут точно есть какой-то подвох». «Да ты умнеешь прямо на глазах, друг мой», — хохотнул я. «И что будет, если я выпью всю эту фляжку?» — прищурился он. — Фляжку? — удивился я. — Так, понял. А если я выпью половину? — Без понятия. Ты пей, самому интересно. Подвинул флягу ближе к его рту, но он стал сопротивляться. — Вот так, значит, — задумчиво проговорил Черепанов. — А если, скажем, выпью четверть? В ответ я просто пожал плечами. — Ладно, а если я просто понюхаю эту дрянь? Что тогда произойдет? «Ты минимум на неделю выпадешь из жизни», — разъел ее руками. Видно было, как внутри Николая сражаются два внутренних демона. Один требует хотя бы понюхать этот напиток, другой требует выпить залпом всю флягу. И только инстинкт самосохранения стоит на страже жизни и здоровья графа. Некоторое время он держал флягу в руках, то подносил ее к рту, то, наоборот, убирал подальше. Но в какой-то момент Николай принял окончательное решение. Он выбрал жизнь, и потому вернул мне этот напиток. Но «Ну, ты не допивай его без меня», — он погрозил мне пальцем и поднялся с земли. «Я еще вернусь, и тогда буду готов. Помни это. И оставь мне хотя бы одну бутылочку». Пожал плечами и проводил графа до его машины. «На всякий случай, ведь восстановление его организма еще не завершено» а следом вернулся в замок и дождался, когда прибудут друиды. «Так», — поставил на стол бутыль с синей жидкостью, — «это что такое?» «Это у нас новый друг», — развел руками старый друид. «Какой еще друг?» — воскликнул я. «Ну так, маленький божок познакомил», — пожал плечами молодой. Обладут? горкнул я, и спустя минуту в комнате появилось подозрительно улыбчивое божество тогда как друиды сразу подмигнули ему. Явно благодарны за такого специалиста, кем бы он ни был. «Ты с кем их познакомил?» «Это всего лишь один человек с тяжелой судьбой», — вздохнул Лабладут. «Очередной бомж, да?» «Нет, ну подожди», — поднял он руки. «Ты своих друидов вообще видел?» «Хочу заметить», — поднял палец старший друид. «Он вписался в нашу компанию просто идеально». «Да, классный мужик». — согласился молодой. — Он рассказал нам много нового об искусстве самогоноварения. Там действительно есть над чем подумать. Я открыл рот, чтобы возразить, но он мне не дал. — Теперь мы сможем создать целебный самогон или еще какой-нибудь. — А это какой был в таком случае? — указал на бутыль с синей жидкостью. — Это экспериментальная версия. Мы назвали этот самогон диверсионным, — пожал плечами старик. Просто забыли надпись добавить. Стоит отметить, что у вас получилось. Вы вывели из строя целого адмирала флота. А значит, и весь флот. Друиды явно остались довольны результатом. Впрочем, я тоже вполне доволен. Ведь такой отравой можно даже императора срубить. Правда, одной бутылки, скорее всего, не хватит. Ну и в целом, мне тоже стоит отведать этого напитка. Ведь Николай отзывался о его вкусовых качествах исключительно положительно. «И еще один вопрос», — неуверенно обратился ко мне старый друид, а я кивнул в ответ. «Не могли бы вы помочь нашему новому другу?» «А что с ним?» — удивился я. «Дело в том, что он всегда лично дегустирует свою продукцию, и, как следствие, его печень не выдержала», — вздохнул друид. «Ладно, давно не видел друидов такими довольными. Наконец-то они смогли найти здесь близкого себе по духу человека. И даже создали совместный продукт. А самогон, разумеется, с кем попало варить не будешь. Тут нужна именно родственная душа». Дал им добро, и уже спустя полчаса в процедурный кабинет привели его. Старик с огромной пышной бородой, длинной взлохмаченной шевелюрой на голове, был одет в новенький строгий костюм. Видно, что человека заставили это надеть, тогда как он сам не собирался менять свой стиль. Треники, растянутая майка-алкашка — это не одежда, это состояние души, и его не скрыть ни под каким костюмом. Гения искусства самогоноварения положили на кушетку, и я без лишних слов начал процесс восстановления его поврежденных органов. «А ведь живучий старик!» С таким состоянием печени, почек, поджелудочной железы, сердца, кровеносных сосудов и еще кое-чего по мелочи, можно смело заказывать себе гроб. А он вполне себе живенький, сам пришел сюда. Правда, многие из этих повреждений органов совсем свежие. Видимо, разговор с друидами и новые эксперименты окончательно добили его. И без того шаткое здоровье. «Ой, спасибо вам!» вздохнул старик, почувствовав, что по его телу растекается тепло. Первым делом решил вывести токсины из его организма. А то их скопилось немало. Были у этого человека и неудачные попытки создать идеальный самогон. «А вы что делаете? Дифференциацию проводите, да? Я, когда помоложе был, изучал этот процесс. Очень интересная штука. На самом деле от нее не так много пользы» как может показаться на первый взгляд. Ведь если мы посмотрим на периодическую таблицу и найдем там один забавный элемент...» «Ты о чем, дед? Я не понимаю». Перебил его. «Я... о дифференциации». «А, теперь понял». Кивнул и, положив ему руку на лоб, отправил смотреть увлекательные сны. На самом деле довольно интересный мужик. Лабладут немного рассказал про него, и стало окончательно понятно, зачем он привел Анатолия сюда. Он может быть полезен, ученые нам всегда нужны. Вот только, судя по всему, пока он не сможет получить идеальный самогон, никакую другую работу выполнять не сможет. Но самогон тоже хорошо. Его можно будет продавать за серьезные деньги прямиком в Императорский дворец. Или же открыть магазин элитного самогона для высшей аристократии страны. Уверен, такие напитки точно будут пользоваться большим спросом и очереди на них будут измеряться километрами. Либо цены большим количеством нолей. Закончил с лечением и отправился в кабинет. Наконец-то можно выдохнуть и вытянуть ноги, закрыть глаза, погрузиться в медитацию. «Бззз! Да как так?» — выругался я и посмотрел на экран телефона. После чего вздохнул и ответил на вызов. «Да, Леонид, слушаю». «А хочешь прикол?» Он начал сразу с козырей. Представляешь, в спартанской корпорации только что поступил заказ на 25 тысяч контрактов. О, удивился я. Ведь 25 тысяч очень серьезная цифра. Обычно берут по сотни две, иногда счет идет на тысячи. А тут целых 25. Это кто такой богатый? Хотя погоди, прищурился я. «Раз ты звонишь и рассказываешь приколы, значит, они явно не смешные для меня, да?» «Ага», — ответил довольным голосом Леонид. «Значит, их покупают, чтобы направить против меня?» — уточнил я. «Ага», — хохотнул он. «А теперь угадай, кто это?» «Персы?» «Нет, не могли». «Да и ты бы им сразу отказал. Кто-то из Империи?» «Мимо!» — рассмеялся Леонид. «Ну и не принесу тебе больше своих настоек тогда» я тоже решил начать разбрасываться козырями ну все все успокойся сразу перестал смеяться тот ты правда даже не догадываешься кто тебя так ненавидит мне начать перечисление ты точно выдержишь теперь я перешел на угрозы ну давай приступим если тебе так интересно да цыгани это окончательно сдался спартанец и что мне теперь против твоих воевать вздохнул я Переубедить цыгана казалось сложнее, чем я думал, так что придется воевать. Ой, да какой там, сделка не состоялась. Даже интересно узнать, по какой причине, усмехнулся я. Кажется, догадываюсь, в чем проблема, но услышать от Леонида все равно интересно. Мы назвали цену за сотню, а они сразу начали возмущаться, что им не нужно сто тысяч бойцов, а всего двадцать пять. «Но дело в том, что мои люди называли цену за сотню, а не сто тысяч», — снова не сдержал смех Леонид. «Там у нас весь отдел продаж собрался, чтобы посмеяться. Мы торговались с ними чуть ли не сутки, и они все уточняли, каким золотом им надо, в слитках или в монетах. Спрашивали, можно ли зубами золотыми расплатиться, и все в таком духе. Сам знаешь, мы не торгуемся, но тут очень уж интересно было». И что в итоге сторговались? В конце они попросили дать бойцов в долг, заключил Леонид. А еще предлагали погадать, хотя там предложения были одно безумнее другого. Даже коней предлагали. хе С конями у них и так проблемы, усмехнулся я. Не поверишь, они ведь и у меня коня украли. Малыша Корги? Возмутился он. Да ну, недавно его видел. Ну, его украли, а теперь он в среднем по двадцать ганов в день крадет пожал я плечами. «Да, кстати, а куда их складывают? Там, насколько я помню, темницы и так были забиты до отказа. А еще туда демонов подселили. Возможно, это и позволило решить проблему с переполнением камер Лабладут напевал задорную мелодию, пытаясь выбрать себе подходящую одежду. По его настоятельной просьбе голуби принесли несколько кукольных наборов, и теперь божество ходило и разглядывало манекены, не понимая, почему кукол одевают настолько безвкусные наряды. Причем только мужчин. А вот платьев для кукол можно найти на любой вкус и цвет. «Может, это...» — задумчиво проговорил Лабладут, остановившись у фигурки какого-то воителя. На том была надета кожаная жилетка и короткие шорты. Все лучше, чем малиновый пиджак. «Нет, слишком броско». Он продолжил ходить мимо многочисленных манекенов, но иногда Лабладуту приходилось останавливаться и отвлекаться на особенно искренние прошения представителей паствы. Это делать не обязательно, ведь отвечать он может и в фоновом режиме, не нагружая этим свое сознание. Но Лабладут — ответственное божество потому, пока есть такая возможность, он старается обращать внимание на всех и каждого. Система помощи верующим по-прежнему кажется ему запутанной, и потому приходится вот так внимательно контролировать каждый процесс, чтобы всегда можно было успеть помочь нуждающимся и не упустить таким образом свою паству. Ведь боги, которые забывают о своих верующих, неизбежно лишатся их рано или поздно а ему надо не лишаться, а набирать новых. И только благодаря своей внимательности Лабладут заметил одну странность. «Не понял», — замер он и обратил свой взгляд в пустоту. «Что за дела? У меня появился новый последователь на дальних островах? Конгломерат Ниоя?» Встряхнув рогатой головой, божество в ту же секунду переместилось на далекие тропические острова. Лабладут сразу заметил своего последователя, но являться ему не стал. Просто ответил на прошение, немного поправил ему здоровье, вложил пару нужных мыслей и на этом успокоился. Только после этого Лабладут осознал, что у него появился доступ к этому острову. А тут действительно неплохо. Вокруг бескрайний океан. На самом острове растут пальмы, фруктовые деревья. Небольшой городок, в котором оказалось божество, состоял преимущественно из ветхих одноэтажных построек, крыши которых сделаны из пальмовых листьев. Но, что примечательно, при всей общей бедности населения здесь, на удивление, мало бомжей. Всем хватает еды, а кровь над головой в таком месте и не нужен. Хотя один из местных жителей показался Лабладуту интересным. Тот лежал в гамаке, натянутом между пальмами, лениво потягивал ром из кокоса, и явно наслаждался каждым мгновением своей жизни. Даже глаза прикрыл от удовольствия и слушал морской прибой. «Ну, в принципе, и перед таким можно появиться лично», — задумался Лабладут, и спустя секунду явил себя смертному. «Привет, мужик», — поздоровался он с потенциальным верующим. «Я новый бог. Хочешь стать моим последователем? Я справедливый, честный. Уверен, мы сработаемся». Мужик сначала прекратил подтягивать ром через соломинку, после чего лениво приоткрыл один глаз. И, к удивлению, Лабладута тот оказался словно сделанным из золота. «Да», — глаз осмотрел миниатюрное божество. «Как, говоришь, тебя зовут Лабладут?» «Конечно же, я приму твою веру». На лице мужчины появилась улыбка, и он ловко уселся в гамаке. «Но давай сначала сыграем в одну игру». Непонятно откуда в его руках появилась колода карт. «Если ты выиграешь, я перейду в твое подчинение, а если я...» Из его тела вырвалась золотистая аура и начала распространяться в разные стороны. Даже отсюда, с довольно приличного расстояния, Лабладут ощутил божественную мощь и сразу начал пятиться назад. «Эй, ты куда?» — воскликнуло местное божество. «Не смей, я... я всё батя расскажу», — указал на него пальцем лабаладут и бросился на утёк. «Батя!» «Столько всего интересного происходит, а мне приходится ехать на какой-то бал. Даже не знаю точно, по какому такому поводу его решили устроить, и почему нас с Викторией пригласили». Но жена сказала, что мы обязаны там побывать. Впрочем, других дел на горизонте так и не обнаружилось. Поэтому пришлось согласиться. Забавно получилось с Лобладутом. Буквально за полчаса до выезда он прибежал ко мне и с ужасом в глазах начал рассказывать о каком-то страшном божестве, что пыталось его поработить. Даже координаты указал где-то в тропиках посреди океана. Кричал, что я срочно должен отправиться туда и уничтожить злодея. И я отправился бы, вот только кое-что в его рассказе никак не стыковалось. Даже если судить по его же словам, его никто не пытался поработить или захватить в плен. Он сам споткнулся, пока пытался убежать от мирно настроенного коллеги. Лабладуту просто предложили сыграть в карты, и это не повод развязывать войну с высшей сущностью. Ведь если бы то божество захотело, оно могло не выпустить Лабладута оттуда. Все, Миша, мы приехали», — толкнула меня в плечо Виктория, и я вернулся из мира размышлений. «Да? Ну, тогда пошли», — кивнул я и вышел в открытую дверь автомобиля. Мы прибыли прямо ко входу в роскошный особняк какого-то герцога. Сначала вышел я, огляделся по сторонам, после чего из машины показалась моя прекрасная жена. Она надела изысканное вечернее платье, персидское колье, которое я когда-то подарил ей и туфли на высоких каблуках. Фух. Такие каблуки могут говорить об одном. Она вряд ли собирается убивать кого-то на этом приеме. Хотя их острая форма все равно не позволит мне расслабиться ни на минуту. У входа нас встретил дворецкий. Он слегка поклонился и открыл нам дверь. А внутри уже собралось немало людей. Все общались друг с другом, и, что примечательно, никто не выказывал в нашу сторону открытой агрессии. И это в пригороде Архангельска. А ведь прошло совсем немного времени. Не так давно были времена, когда нас приглашали только чтобы попытаться как-то унизить. И почему эти времена прошли? Возможно, потому что я построил сильное и самодостаточное графство. Но на деле кардинальные изменения произошли по совсем иным причинам. Резкое изменение отношения к нам других родов произошло в тот момент, когда по телевизору показали Вику крупным планом. Посреди столицы империи Зулус, и верхом на мертвом драконе. Вот тогда дела пошли на лад. «Добрый вечер, Михаил!» — к нам подошли герцог со своей женой. «Виктория, вы, как всегда, неотразимы!» — он слегка поклонился Вике. та тошка я выпучил глаза и уставился на миниатюрную собачонку, что мирно сидела на руках у герцогини. «Что, простите?» Удивилась женщина. Ничего, помотал я головой. Просто собака знакомая, показалась. Это ведь порода Чихуахуа. Да, все верно, заулыбалась дама. Я назвала этого кабелька Эсфарином первым. Татошки, прокашлялся. Я хотел сказать, ему очень идет эта кличка. Едва сдержал смех, глядя в глаза Татошки. Виктория разговаривала с герцогиней насчет одежды. А я кинул быстрым взглядом всех собравшихся и насчитал еще минимум двоих членов стаи. Эх, Вика, показательно вздохнул я. А помнишь Татошку? задумалась она, после того, как я подмигнул, утвердительно кивнула. Ну да, помню, конечно. Вот бы я сейчас встретился с ним, окажись он тут. Да, а где он? Виктория немного пришла в себя и начала понимать суть нашего разговора. «Не знаю», — пожал я плечами и посмотрел на пса. «Наверное, подожду его у фонтана в течение трех минут. А если не появится... Кстати, как ты относишься к пуделям? Или пекинесам? Или к смеси пуделя и пекинеса?» Вика не стала отвечать. мне тоже посмотрела на Татошку, после чего рассмеялась. А я спокойно направился к назначенному месту встречи. «Когда иду, засеку ровно три минуты». И если он не явится, а, -а, -а послышался крик у меня за спиной, он намочил мне платье, вопила герцогиня. А сброшенный на пол пес уже со всех ног мчался к фонтану.